Лекция 15. -я. Психотерапия и Евгений Онегин Александра Сергеевича Пушкина Не знаю, как сейчас изучают творчество Александра Сергеевича в школе, но судя по реакции моих молодых подопечных на ссылки на его произведения, с ними они почти не знакомы, хотя кто такой Пушкин и вехи его биографии известны всем. Среднее поколение 35-50 лет знают их, но не очень над ними задумывалось. Те, кому за 50, это я себе, лет 15 тому назад, могут читать довольно большие куски наизусть, однако в глубину не заглядывали. В своей психологической и психотерапевтической работе я широко использую произведения великого поэта. Это помогает проводить патогенетическую психотерапию, направленную на изменение отношения личности к себе и миру, то есть на изменение характера. Михаил Литвак, 1994 год. Я обращаюсь к тем произведениям, на которые ссылаюсь наиболее часто. И на первом месте стоит роман Евгений Онегин. Он является великолепной иллюстрацией основных положений психоанализа, Трансактного анализа, экзистенциального и других направлений современной психотерапии. Прежде всего рассмотрим, как в романе отразились идеи трансактного анализа. Чтобы отомстить Ленскому за то, что тот затянул его на скучный вечер, и избавиться от скуки, Онегин стал ухаживать за Ольгой. Ленский в гневе уехал и послал Онегину вызов на дуэль. Учти его!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 И так можно сказать, что вызов был принят его родителям, а далее пошли размышления взрослого в терминах трансактного анализа. И по делом, в разборе строгом на тайный суд себя призвав, он обвинял себя во многом. Во-первых, он уж был неправ, что над любовью робкой и нежной так подшутил вечер небрежно. А во-вторых, пускай поэт дурачится. В семнадцать лет, оно простительно, Евгений, всем сердцем юношу любя, был должен оказать себя не мячиком предрассуждений, не пылким мальчиком, бойцом, но мужем с честью и умом. Он мог бы чувства обнаружить, а не щетиниться, как зверь. Он должен был обезоружить молодое сердце, но теперь... размышление взрослого. Примечание автора. Уж поздно, время улетело. К тому ж он мыслит, в это дело вмешался старый дуэлист. Он зол, он сплетник, он речист. На шептывание родителя, примечание автора. Конечно, быть должно презрение, ценой его забавных слов. Но шепот, хохотня глупцов, опять взрослый, примечание автора. И вот общественное мнение. Пружина чести наш кумир, и вот начал вертится мир. Родитель оказался сильнее. Как тяжело подчинить себя разуму, но ведь без этого не подчинишь себе обстоятельства. У Ленского то же самое. Обижено его дитя. Ольга отказала ему в танцы. И смотрите, какая буря в его родители. Вставшего на защиту дитяти. О, Боже, Боже! Что слышит он? Она могла, возможно, ль, чуть лишь из пеленок, кокетка, ветреный ребенок, уж хитрость ведает она, уж изменять научена, не в силах Ленские снесть удары. Проказы, женские, клиня. Выходит, требует коня и скачет. Пистолетов пара, две пули больше ничего вдруг разрешат судьбу его. Не смог взрослый справиться с обиженным дитяти и разбушевавшимся родителем, да и не пытался. Он выполнял их заказ, писал вызов на дуэль. Но вот вызов отослан. Реша скокетку ненавидеть, кипящий Ленский не хотел пред поединком Ольгу видеть. Родитель все еще гневается, примечание автора. На солнце, на часы смотрел. Родитель успокоился, примечание автора. Махнул рукою напоследок и очутился у соседок. Это уже дитя, но родитель еще не остыл, примечание автора. Он думал Оленьку смутить, своим приездом поразить. Не тут-то было, как и прежде, навстречу бедного певца прыгнула Оленька с крыльца, подобно ветреной надежде, резва, беспечно, весела, но точно так же, как была. Зачем вечер так рано скрылись, был первый Оленькин вопрос. Все чувства в Ленском помутились, и молча он повесил нос. Наконец-то рассудок вернулся, это позиция взрослого, примечание автора. Исчезла ревность и досада, пред этой ясностью взгляда, пред этой нежной простотой, пред этой резвой душой. Он смотрит в сладком умилении он видит, он еще любим, уж он раскаянен, томим, готов просить в ней прощения, трепещет, не находит слов, он счастлив, он почти здоров. Вот тут бы я помнится, но Владимир не имеет силы, точнее, родитель не пускает примечание автора. Вчерашний день напомнить ей. Он мыслит, буду ей спаситель. Опять диктат родителя, примечание автора. Не потерплю, чтоб развратитель огнем и вздохов И похвал молодое сердце искушал. Лучшие иллюстрации основных положений Структурного анализа не придумаешь. Разъясняя принципы сценарного анализа, Я тоже цитирую Евгения Онегина. И в этом отношении судьба Евгения Онегина довольно типичный пример. Я описал личностный комплекс, который так и назвал комплекс Евгения Онегин. Я плюс, вы плюс, они плюс труд. Привожу его описание из книги «Я. Алгоритм удачи. 1994 год». Комплекс Евгения Онегин легче всего сформировать у способного интеллектуально развитого ребенка с привлекательной внешностью и сангвинического темперамента. Воспитание должно быть попустительским. Желательно, чтобы в школе были низкие требования, занятия проводились скучно, а учителя не отличались особым умом. Такой ребенок все схватывает на лету, и получает хорошие оценки, не прилагая особых усилий. Неплохо также, чтобы семья была хорошо обеспечена и материальные блага ребенок от любящих родителей получал просто так. Судьбу такого ребенка можно определить почти с математической точностью. Первый вариант. К 28-30 годам у него разовется реактивная депрессия, скорее всего он покончит жизнь самоубийством. Второй вариант — он станет алкоголиком или наркоманом. Но давайте обратимся к пушкинскому Евгению Онегину. Учился он чему-нибудь и как-нибудь. Хорошие способности и низкая требовательность привели к тому, что труд упорный ему был тошен. Он оказался богатым наследником и, следовательно, не испытывал материальных затруднений. Фактически у него не было мотивов для продуктивной деятельности, но положительные эмоции необходимо зарабатывать самому. Их источники творческий труд и любовь, а соотношение их определено еще в Библии. «Шесть дней работы и один отдыхай, наслаждайся». Верность этого положения подтверждена и современными исследованиями. Творческий труд для Онегина был перекрыт, социогеном с минусом в позиции труд. Таким образом, единственным источником положительных эмоций и велосветской жизни с любовными приключениями. Остается неудовлетворенной потребность в творческом труде. Именно она толкает Онегина на частую смену предмета любви. Новая победа с каждым разом дается ему все легче и легче, то есть он становится профессионалом. А когда долго и эффективно занимаешься одним делом, то начинаешь делать его автоматически, и компонент творчества в конце концов исчезает. В результате у Онегина в позиции «вы» появляется минус. В красавиц он уж не влюблялся, оволочился как-нибудь, откажут, мигом утешался, изменят, рад был отдохнуть. Ему опостылил свет. У него потерян интерес к жизни. Привы минус, человек становится одиноким, он ни с кем не чувствует себя духовно связанным, а ведь один человек жить не может. И вот тогда у него развивается особый род недуга, охота к перемене мест. Но еще Сенека писал, что перемена мест не может рассеять тоски и угнетенности духа, менять надо не небо, а душу ибо за тобой, куда бы ты ни приехал, последуют твои пороки. Онегин стал жить в деревне. Кончилось это тем, что он убил Ленского. Затем стал путешествовать, но везде его преследовала тоска. А почему он все-таки вернулся домой? Что случилось с его душой? Ответить на этот вопрос нетрудно. В позиции «они» плюс сменился на минус. Для укрепления нестойкой позиции я, а не от большой любви, стал ухаживать Онегин с Татьяной. Перед нами четкая клиническая картина реактивной депрессии. Что же касается второго варианта судьбы человека с комплексом Евгения Онегина, то здесь остановлюсь только на одном, но главном моменте. Наш организм представляет собой как бы завод, вырабатывающий алкоголь, и морфи, эндорфины. Без них организм жить не может. Когда человек достигает успехов в работе или любви, в крови у него повышается уровень алкоголя и эндорфинов, то есть завод работает на полную мощность. Но если завод станет, организм должен получить эти вещества извне, и человек начинает принимать алкоголь и наркотики. Встречаются ли Онегины в наше время? Встречаются и довольно часто. Ведь наши школьные программы рассчитаны на тупиц. Современные Онегины легко оканчивают школу и даже институт, не научившись упорно трудиться. И позднее их обходят те, кому четверки и даже тройки давались упорным трудом. Методы коррекции данного комплекса покажу вам на следующем примере. Клиентка К, 26 лет, жаловалась на чувство безысходности, бессмысленности существования. Как будто все у меня есть, но ничего не радует. С мужем ругаюсь, сама понимаю, что провоцирую его на конфликты. Знаю, что он бурно реагирует, если я возвращаюсь домой позднее, чем обещала, но как будто что-то меня подталкивает, и я задерживаюсь без особой надобности. учебы неинтересна. Я студентка третьего курса психологического факультета, не представляю, чем буду заниматься по окончании учебы. Я попросил К. написать автобиографию, но она отказалась. Рассказывала она очень красиво, и на куповом занятии слушали ее с большим вниманием. В одно... Трехчасовое занятие она не уложилась, и рассказ был продолжен на следующем занятии. Жизнь ее складывалась следующим образом: жила к в семье безбедно. Родители часто ссорились, и она была предоставлена самой себе. Отличалась общительностью, была заводилась среди свестников. В школу пошла с охоты, но довольно скоро там ей стало неинтересно. Программу усваивала легко, за счет великолепной памяти, дома практически не занималась. Письменные работы выполняла на переменках или других уроках во время объяснений учителя. Отношение учителей Ка было противоречивы. С одной стороны, они были довольны хорошей успеваемостью, с другой страдали от ее шалости. В старших классах Ка увлекалась музыкой. Сама научилась играть на гитаре. Выявились неплохие артистические способности, ее приглашали даже в профессиональные коллективы, но и в кружке художественной самодеятельности она не смогла заниматься, не хватило терпения. Сексуальную жизнь Ка начала рано и, можно сказать, рассудочно. Через некоторое время стала неразборчивой в сексуальных связях, быстро меняла партнеров. Дома начались скандалы, К часто поздно возвращалась домой, а иногда и отсутствовала по несколько дней. Наконец родители поставили вопрос ребром. Или она будет вести нормальный образ жизни, или уйдет из дома? К выбрала второй вариант. Сколотила компанию из трех девочек. Они сняли квартиру и стали вести полуавантюрный образ жизни. Сексуальные связи с кавалерами, с которыми они... Знакомились в ресторанах, носили относительно продолжительный характер — два-три месяца. Потом кавалера надоедали. Но в одного из них Ка влюбилась, он в нее тоже, и они поженились. Получив неплохую материальную базу, она прекратила работать и поступила на психологический факультет университета. Когда родился сын, Ка полностью поглотили материнские заботы. Но потом спокойная жизнь надоела — и она стала проводить время в студенческих компаниях, что привело к скандалам с мужем. Не требуется длительного анализа, чтобы понять, что у К изначально был минус позиции труд, а когда она обратилась ко мне за помощью, уже начал появляться минус позиции «вы». Занятия, на которых была в центре внимания, она посещала охотно, но когда стали разбирать проблемы других, Появились пропуски. Мой стратегический план заключался в формировании плюсов позиции труд. Опорой должна была стать позиция я, так как она казалась наиболее сохраненной. Я предложил Ка написать очерк обо всех ее приключениях. Она согласилась, но задание не выполнила. Поскольку я продолжал настаивать, она вскоре перестала посещать занятия. Через шесть месяцев К вновь пришла ко мне. С мужем она разошлась и ушла жить на квартиру. Благодаря своей предприимчивости зарабатывала себе на жизни и обеспечивала ребенка. Но через некоторое время родители мужа выкрали ребенка и подали на нее в суд. Переживания, связанные с этими событиями, и привели К на наши занятия. К сожалению, она очень быстро перестала их посещать, и дальнейшая ее судьба неизвестна. Как бы мне хотелось рассказать вам о том, что у нее все окончилось благополучно. Но что делать? Эффективность коррекции данного комплекса пока еще не очень высокая. Знаю только, что Ка удалось забрать ребенка и вместе с ним уехать в другой город». Если под вашим началом работает или учится такой человек, хлопот у вас будет полон рот. Прежде всего следует выявить у него такое увлечение, которое еще не вполне умерло. На нем и должно базироваться задание, которое, во-первых, можно выполнить за короткий срок при очень интенсивной работе, во-вторых, носит творческий характер В-третьих, в случае успеха, способствует подъему авторитета сотрудника. Инструкция должна быть примерно следующей. Задание сложное, выполнить его надо быстро, проявив смекалку. Доверить его могу только вам. Если задание не выполнено, оставьте это без внимания, что обычно держит таких людей в сильном эмоциональном напряжении, но если задание выполнено, то тут уж не стоит скупиться на похвалы. Так постепенно увеличивая объем заданий, можно изменить минус на плюс позиции труд. Если вы решили, что у вас имеется такой комплекс, и вы хотите себя исправить, советую начать так. Выберите маленькое дело и обязательно доведите его до конца, как бы вам ни было скучно. Надо, чтобы выполнение такого задания не требовало много времени. Некоторые мысли возникают и по поводу профилактики комплекса Евгения Онегин. В семье хорошо бы установить порядок, при котором дети ничего не получают даром, а только в соответствии со своими заслугами. Родителям, которые имеют способных детей и располагают материальными средствами, надо как можно раньше прибегнуть к услугам квалифицированных педагогов. Если бы в школе, в класс подбирались ученики примерно с одинаковыми способностями, то в условиях здорового соревнования среди равных у ребят не утратилась бы врожденная способность к интенсивному труду. А как было бы славно не подпускать ей близко к педагогическому процессу те, кто не может сделать его увлекательным. Жаль, что на практике все не так. В одном институте, по моему совету, ввели свободное посещение лекций, Аудитории стали полупустыми, и что же предпринял ректорат? Провел соответствующую работу по обучению и расстановке педагогических кадров? Нет, вновь вернулся к обязательному посещению лекций. В организационном плане следовало бы сделать так, чтобы педагог зависел от учащегося. Это полезно обеим сторонам но, возможно, только в условиях платного и необязательного образования. Когда я читал публичные лекции, мой гонорар был прямо связан с количеством слушателей. Так вот, когда посещаемость стала падать, а, следовательно, и мои заработки, я быстро отыскал причину, и она была не в слушателях, а в моей подготовке. Встречаются в наше время... И, Татьяны Ларины, только мне придется лишить этот образ романтического орела. Ведь Таня несчастлива, потому что в структуре ее характера тоже имеются минусы, а один так точно. И лукавит она, правда, неосознанно, когда говорит Онегину Неосторожно, быть может, поступила я. Меня с слезами заклинаний молила мать, для бедной Тани все были жребии и равны. Не все. Все-таки уговорить ее выйти замуж за Пыхтина или Петушкова матери не удалось, хотя те мелким бесом рассыпались. Не удалось, потому что в структуре ее характера в позиции «вы» был минус, а в позиции «они» — плюс. И если бы Татьяна знала трансактный анализ, она бы не воскликнула, а счастье было так возможно, так близко. Это типичное невротическое восклицание. Невротику всегда кажется, что его судьба зависит от внешних обстоятельств, хотя дело в структуре характера. И нужно не искать хорошую партию, а проходить патогенетическую психотерапию, в частности сценарное перепрограммирование с коррекцией минусов в системе социогена. Уже известно, чем страдают Татьяны Ларина в наши дни. Это фригидность, депрессивные неврозы и ряд психосоматических заболеваний, связанных с этими расстройствами. К сожалению, родители и учителя довольны Татьянами. Учатся они отлично, читают романы, с мальчиками не встречаются, а ждут рыцаря на белом коне, который их увезет в прекрасное далеко. Они довольно долго не решаются выйти замуж за соседа, петушкова или однокурсника Пахтина, любляются в Онегина, который приехал по назначению из центровых провинциальных городишка лучше если онегин отказывается от нее хуже если женится ведь татьяна как я уже говорил фригидна а фригидна она потому что не прошла всех этапов сексуального воспитания этапов ухаживаний объятий и поцелуев кроме того Онегин скоро разочаруется в ней из-за минусов своей позиции и вы и объяснит это рационализацией, сексуальной холодностью или наивностью супруги. Честно говоря, не знаю, что и предпринять в период, когда довольны и родители, и учителя, и сама Татьяна. Вот читаю лекции, беседую, пишу книги. Ведь все-таки перспективнее заниматься профилактикой. Может быть, и сейчас кто-нибудь из вышеперечисленных не отбросит с негодованием мою книгу, а воспримет написанное как руководство к действию. Поразителен гений Пушкина. Он возмущался тем, что Татьяна отказала Онегину и называл ее в беседах с друзьями мерзкой девчонкой, но в то же время отразил истинное положение вещей. Ведь Татьяна несчастна в силу структуры своей личности, если бы он свел своих героев, то ему пришлось бы продолжить роман, чтобы описать все несчастья их совместного проживания. Закономерная судьба Ленского. У него в позиции вы тоже минус, ведь он считает Ольгу ветреным ребенком и хочет стать ее покровителем. Не любовь это. И здесь гений Пушкина оказался на высоте. Ну, поженил бы он их. Опять нужно было бы роман продолжить. Ибо в силу своего характера, а не внешних обстоятельств, Ленский покойник, он ревнив, а Ольга беспечна. Все равно его судьба — стреляться с одним из ее поклонников. Кто-нибудь доубил бы его. Кстати, о любви. Тема, которая занимает и поэтов, и психотерапевтов. Только поэты обычно описывают невротические связки, где есть все, что угодно, но нет любви. Вообще-то любовь — явление редкое, в нашей реальной жизни практически не встречается, а если и встречается, то оно малозаметное, и писать о нем просто нечего. Пушкин описал две формы любви. Одна из них — это любовь Татьяны к Онегину, вторая — Онегина к Татьяне. Давайте сравним и зададим себе вопрос, а любовь ли это?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 Да здесь классический пример психологического вампиризма. Он болен, а не влюблен. Он вообще не способен любить. Он сейчас болен. Ему нужно продлевать жизнь, а это делается не в постели у женщины, а в реанимационном отделении. Теперь обратимся к письму Татьяны. «Вся жизнь моя была залогом свидания верного с тобой».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 Ты говорил со мной в тиши, когда я бедным помогала или молитвой услаждала, тоску волнуемой души. Кого она любила? Кого видела в своих грезах, а не Генали? Кто ты, мой ангел, ли хранитель или коварный искуситель? Мои сомнения разреши? Быть может, это все пустое, обман неопытной души и суждено совсем иное? Умна Татьяна! Уже тогда сомневалась. А теперь внимательно прочитайте следующий отрывок. Здесь описан такой защитный механизм, как идентификация, с помощью которого невротик, отождествляя себя с героями романов, удовлетворяет свою насущную потребность — почувствовать собственную значительность. Теперь с каким она вниманием читает сладостный роман? с каким живым очарованием пьет обольстительный обман счастливой силою мечтания одушевленные создания любовник юлии вольмар Малек Адель и долинар и вертер мученик мятежный и бесподобный грандисон который нам наводит сон все для мечтательницы нежной в единый образ облеклись в одном оннеге не слились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 Чужую грусть в забвении шепчет наизусть письмо для милого героя. Но наш герой, кто б ни был он, уж верно был не грандисон. Потом Татьяна сообразила, что к чему. Но это после того, как убив Ленского, Онегин уехал из деревни. Татьяна стала ходить в его усадьбу и читать те книги, которые читал он.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 чужих причуд истолкования, слов модных полный лексикон, уж не пародия ли он, выделено мною помечание автора. Вот он, момент инсайта, момент самоизлечения. Вот то мгновение, когда с глаз спала пелена и влюбленность прошла. Но не все могут сами сообразить. Нам, психотерапевтам, следует помогать в этом своим подопечным. Что мы и делаем, способствуя их личностному росту. А теперь смотрите, как описывает инсайт Пушкин. Ужель загадку разрешила? Уже ли слово найдено? Часы бегут, она забыла, что дома ждут ее давно. Это та самая нирвана, в которой пребывает и пациент, наконец осознавший ситуацию. Это всегда облегчает состояние. К сожалению, как указывает Хорни, одного инсайта бывает недостаточно. Необходимость серии, что почти невозможно без длительного профессионального лечения. Но вернемся к Татьяне. Милые женщины, можете ли вы любить подражание, ничтожный призрак, чужих причуд толкования, пародию? И она не любила, и отказала Онегину именно поэтому а не потому, что не решала сбросить вызов существующему строю, как пытались в свое время уверить нас преподаватели литературы. Эта Татьяна-то, которая любит не шутя, написала же первое письмо Онегину. Просто она его уже не любила. Она ведь поняла, что он был чувство мелкого рабом, да и он ее не любил. Наш опыт показывает, что на истинную любовь невозможно не ответить. Видный литературовед Полтавцева в беседе со мной как-то бронила такую фразу «Я Пушкина боюсь, он все знает». Действительно, он знает все, но бояться его не следует. Лучше его изучать. Кое-что у него лежит на поверхности, но кое-до чего надо докопаться».